Лишь тот мессия останется в веках и изменит раздираемый противоречиями мир, который сможет подчинить его высшей логике, пусть победит сильный. Лишь мессия силы смог сегодня связать воедино в один лагерь арийца, венгра, чеха, француза, норвежца и румына. Этот конгломерат неравенств подчинен догмату будущей победы сильного. И Иерархия целей позволяет жертвовать буквой доктрины, не духом. Придет время, и серб отправится на Ледовитый океан, француз в Африку, чех на Камчатку. Но это потом. Сейчас все пальцы должны быть собраны в кулак силы его силы, силы Гитлера, того, который стеснялся своей худобы, своих угрей на лбу и грязной рубашки с пристегнутым целлулоидным воротничком. Как же ему не обожать того далекого человека, который привел свою идею к господству? Как же не любить ему тот далекий образ, который ныне стал богом Германии. Как не преклоняться ему перед Гитлером? Кому же любить его особой, трепетной любовью, как не ему? Первому заместителю премьер-министра, господину доктору Мачику, председателю Хорватской крестьянской партии. Бану Хорватии доктору Шубашичу, заместителю председателя Хорватской крестьянской партии. Сводка первого отдела Королевской полиции, экземпляр номер 2, номер 47А88. Реакция коммунистов На возможность присоединения Югославии к Тройственному пакту яснее всего просматривается на основании данных, полученных путем оперативных мероприятий. Сектор Б установил аппаратуру звукозаписи на квартире профессора Огнена Прицы в то время, когда у него собирались единомышленники. Писатель Август Цесарыц, хорват, журналист, Божий дар Аджия, Хорват, редактор журнала Израз Отакар Кершавани, Хорват. Единственным сербом среди вышеупомянутых является Огнен Прица. Все, кроме цесарца, отбывали десятилетнее заключение в одной камере за коммунистическую пропаганду. Цесарец неоднократно бывал в России, где выпустил ряд книг, изданных затем в Югославии, Франции и Болгарии. В 1937-38 годах цесарец был в Испании, где работал среди коммунистических мятежников, так называемые «интернациональные бригады». Обсуждая создавшуюся ситуацию, цесарец заявил, что присоединение к Гитлеру станет возможным лишь потому, что в стране, по его словам, отсутствует демократия. Хершавани заметил, что понятие демократии может толковаться по-разному, а наличие у нас скупщины, где представлено несколько партий, дает основание считать Югославию демократической страной в привычном смысле этого слова, тогда как истинная демократия — это инструмент прогресса, позволяющие решать классовые и социальные задачи, стоящие перед человечеством. Согласившись с Киршалани, журналист Аджия добавил, что единственным мерилом демократии является степень привлечения масс к реальному управлению, а не к пустой болтовне в клубах. Прица предложил написать листовку, которое призовет народ выступить против пакта национального предательства. Цесарец сказал, что сейчас необходимо активнее связываться с низовыми парторганизациями,